Данта Габриэль Россетти. Годы жизни 1828-1882. Благовещение. Слуга Господня. 1849-1850. Национальная галерея, Лондон. Данта Габриэль Россетти знаменитый английский художник, поэт, иллюстратор и переводчик, один из основателей братства прерафаэлитов родился в Лондоне в семье итальянских эмигрантов. Отец преподаватель итальянского языка и литературы в колледже. Начал заниматься живописью с 1841 года с разрешения отца. В 1848 году брал уроки живописи у Форда Медикса Брауна и вместе с единомышленниками создал братство прерафаэлитов. Основные работы: Слуга Господня, 1849-1850. Биата Биатрикс. 1863. Сон Данте. 1871. Перестал писать в 1880 году. Умер два года спустя в Брайтоне от болезни почек. Сегодня это может показаться неожиданным, Но главными возмутителями спокойствия в художественной жизни середины XIX века викторианской Англии стали прерафаэлиты. Впервые показавшие свои работы на канонические религиозные сюжеты на выставке в Королевской академии художеств в 1850 году. В частности, идеолог и основатель движения Данте Габриэль Россетти выставил полотно Юность Марии и Благовещение которые иногда ещё называют слуга Господня. Избирая источник вдохновения для своего замысла, Раситти не был оригинален. Он обратился к эпизоду из первой главы Евангелия от Луки, где рассказывается о том, как Мария приняла послание, переданное ей архангелом Гавриилом, о том, что она родит ребёнка, который будет Богом. Начинающий художник рискнул и постарался раскрыть этот сюжет по-своему для образа Девы Марии ему позировала его сестра Кристина, а роль Гавриила исполнил брат Майкл Уильям. Расити очень тщательно выстроил колористическую гамму картины. На холсте преобладает белый цвет, подчёркивающий девственность Марии. Одеяние Богоматери и ангела, постель, стены и полкомнаты, лилии в руках Гавриила, белые. Узкое красное полотно С вытканными тремя белыми лилиями в правом углу композиции намекает на кровь Христову, которая прольётся во время будущего распятия. Третий цвет, насыщенный голубой, традиционный цвет Марии. Это небо за окном и ткань ширмы в правом углу на заднем плане полотна под светильником, традиционным знаком света веры, озаряющего путь христианина. У лилий на картине несколько значений символ благовещения, который традиционно несёт ангел, символ чистоты и непорочности девы Марии и погребальный цветок, означающий смерть Христову. Известно, что с целью смягчить чересчур холодный колорит Рассети перекрасил волосы сестры в каштановый цвет, сделал золотистыми волосы Гавриила, написал нимбы над головами героев, а у Оно кангела поместил стилизованное золотое пламя. До Благовещения Расти не работал с масляными красками и уже с первых экспериментов постарался максимально приблизить свою живопись к чистому цвету фресок эпохи раннего Ренессанса. Художник использовал очень тонкие акварельные кисти и наносил краску почти прозрачными слоями поверх белой грунтовки, благодаря чему она приобретала невероятную прозрачность. Несмотря на то, что картина считается выдающимся произведением искусства, она получила очень неодобрительные отзывы критиков и зрителей. Главное, что возмутило общественное мнение, общая трактовка сюжета, далёкая от христианского канона. Богоматерь у не принимает смиренно или с тайной радостью свой жребий. Она кажется испуганной. Создаётся ощущение, что она в ужасе отшатывается от божественного посланника, пытаясь забиться в угол своей неудобной узкой постели. Образ Гавриила показался зрителям слишком дерзким. Под странным одеянием из двухполотняной ткани угадывается нагота ангела. У него отсутствуют крылья, а единственным знаком того, что перед нами всё же посланник Господа, является золотистый нимб над его головой и золотистый огонь под ногами, который может символизировать невинность или испытание веры. Желание показать персонажей из священной истории реальными живыми людьми и вызвало такое отчаянное неприятие публики. Но тем не менее, Слуга Господня несомненно, одно из самых значительных произведений Рассети.